Поверьте, как бы грубо это ни звучало, плевать мне на всяческих супостатов, когда есть на свете гораздо более неприятный и гадкий человек. Я сам. Это не позерство. Я совершенно уверен в том, что единственный человек, кого я имею право критиковать сознанием дела, Это я сам, так как никого не знаю лучше. Эта лысая бразина не перестает удивлять меня очередными гадостями. Обижает людей, проявляет немощи и слабость, жрет водку и совершает опрометчивые поступки. Честное слово, я не знаю человека, который бы мне так не нравился, как не нравлюсь себе я. Считаю эту позицию более чем конструктивной для себя лично. Именно она позволяет мне оставаться в рамках приличий и не допускать фатальных глупостей. По этому поводу меня уже обвиняли в надуманности Исада Маза. Не готов это обсуждать, но и скрывать свое мировоззрение не считаю нужным. Я просто имею на него право. Именно оно позволяет мне двигаться вперед, даже не задумываясь об уже достигнутом. Те, кто меня знает, надеюсь подтвердят, что самовлюбленности и амбициозности у меня, как у утюга. Кроме пара, ничего внешнего. Хотя, может, я и ошибаюсь. И вообще, прошу простить за лирическое отступление. Наверное, музыкой навеяло. А теперь я вкратце расскажу про просто Диму просто и Тольятти. Дурак дурака видит издалека. Ко мне часто приходят странные люди. И я, в общем, вполне к таким привык. Но вот чтобы появился вполне нормальный дядька, да еще и с желанием не поболтать о главном, а здесь и сейчас решить, могу или не могу, Это было тогда для меня впервые. Пришел, значит, Дмитрий. Обычный инженер с вполне вменяемым лицом и вполне отчетливо говорит. Хочу на себе попробовать ваши наработки по пограничным состояниям. Да сколько угодно. Ни его состоянием здоровья, ни мотивациями, я не интересуюсь принципиально. Если вдруг человек сам не вернется, я его, милого, на пинках к жизни верну. Поверьте, опыт был и вполне успешный. Так вот, взял я одного из тренеров, 120 килограммов мяса, взял знаменитый шнур, Привязал один конец к шведской стенке, второй дал в руку тренеру. Надеваю петлю Дмитрию на шею и сообщаю правила игры. Дышать носом громко, чтобы я слышал, когда ты сдохнешь. Башку вперед наклонить, чтобы шею не сломать и сосуды не полопались. Как начнешь засыпать, Я тебя, милого, отделаю палкой, чтобы не смел мне тут вздыхать раньше времени. Дима, избиваемый мною, провисел в петле почти 30 секунд. Точно, правда, не засекали. Да и не во времени дело. Человек за жизнь боролся. Он упал с открытыми глазами лицом на стенку. Причем отключился достаточно глубоко. Не было даже судорог. Дыхание не возвращалось. Я принялся лупить его по лицу ладонью. Возврат был резкий, с явной гиперактивностью. Он подскочил и начал уверять, что все в порядке. Он типа вроде как и не падал. При падении... Дима получил гематому брови. Ему грозил непрезентабельный синяк. А надо после по делам отправляться. Я попытался спустить кровь шприцом. Но там было капиллярное кровотечение. Упало всего две капли, что делу помочь не могло. Я предложил рассечь бровь ножом. Вменяемый на вид Дима согласился. Я разрезал ему бровь своим ножом. С разорванной шеей, разрезанной бровью и синими от ударов ногами, но очень гордый, Дима уехал через 15 минут после нашего знакомства.